Глава 5. Чуткое ухо Дроу, приникшего к двери, фиксировало каждый грохочущий шаг бронированного сапога по камням тюремного коридора. Сквозь их характерное лязгание различался цокот каблуков Фрейлины, что вынуждена была из-за длинного платья семенить. Возле входа в его камеру процессия остановилась, и низкий грубый голос буркнул. «Вот Севилла, как и договаривались. Полчаса этот князёк в вашем распоряжении. Мы не суемся, в окошко не подглядываем. Вот вам задвижечка. Поставите с той стороны для пущего спокойствия. Оружия при вас нет, как и магии, так что повредить пленнику ничем не сможете. Бумага об отсутствии претензий подписана. Делайте с ним что хотите. Хе-хе». Голос прервался с кобрезным смешком, сменившимся звоном монет. Макс скользнул к стене и безучастно уставился на цепи, пока еще спокойно лежащие под ногами. Окошко в дверях лязгнуло, за ним показалась физиономия тюремщика. Он кольнул его взглядом маленьких глазок и тут же расплылся в улыбке. «Понятливый какой князёк. Думаю, с ним не будет проблем». Едва в двери загремел ключ, со скрежетом делая первый оборот, как цепи ожидаемо приподнялись, словно готовящиеся к броску кобры. А потом мгновенно сомкнули оковы на запястьях и лодыжках кархана, после чего втянулись в стену, распиная его на стене. Снаружи осталось лишь сантиметров по двадцать, позволяющих лишь чуть двигаться и изгибаться. Фрейлина приподняла пышное красное платье, перешагнув через порог и нетерпеливо махнула затянутой в кружевную перчатку ручкой. Тюремщик еще раз с подозрением осмотрел камеру, но не обнаружив ничего предосудительного, вновь довольно хмыкнул, позвенел в кармане монетами и хлопнул дверью. Женщина мельком посмотрела на князя и приложила к дверному окошку металлическую полоску, которая щелчком скользнула в паз. Макс вскинул подбородок и отстраненно смотрел в стену мимо, пока для диалога и реакции не было никаких вводных, так что нет нужды тратить слова. Фрейлина же медленно обернулась, губы раздвинулись в улыбке. Она медленно подняла правую руку ладонью вверх, и в глазах вдруг ярко сверкнули красные огоньки, после чего она как-то криво подковыляла ближе, поднося ладонь к лицу Кархана, словно собиралась напоить его водой. Эльф отвернулся, однако все происходящее четко держал в поле зрения, поэтому не мог не заметить, какими сразу тупыми и бессмысленными стали глаза визитерши. На ладони у нее, медленно набирая яркость, разгорелась оранжевым светом семиугольная кривая звезда. Линии ее пульсировали и подергивались, навевая совершенно определенные ассоциации. Через десяток биений сердца от поднятой ладони запахло паленым мясом, а губы визитерши задрожали. Но она стояла также безучастно. Вздрогнула лишь еще однажды, когда прямо из центра оранжевых лучей выпрыгнула чешуйчатая фигурка сук. Кубы, с узнаваемо подергивающимся хвостом. Тут уж и Макс хмыкнул. «Суккуба Пепла, с жутким именем Кирзи Мачура. Что-то ты со времени нашей последней встречи измельчала, подружка!» Суккуба ростом в два пальца крутнулась на ладони Фрейлины, ее горящие глаза потемнели, и она тонко и раздраженно пискнула. «А ты с того же времени стал каким-то слегка распятым, Кархан Бессмертный!» Она нервно облизнула брови и поморщилась. Ей явно не нравилась такая ипостась, да и голос тоже. Она сунула кончик хвоста, заостренный как наконечник стрелы в рот, и нервно его укусила. Князь фыркнул и ехидно сказал. «Ясно, ты обозначила. Раз мое бессмертие для тебя не загадка, как для большинства теряющих эту мысль местных жителей, значит, ты прибыла посодействовать моему освобождению. Самый простой вариант — это быстренько меня убить, чтобы я возродился подальше от этой идиотской клетки. Верно?» Демонесса выплюнула изо рта хвост, и губы изогнулись в усмешке. «И да, и нет, мой любезный дроу. И да, и нет». Макс кивнул повелительно. «Ну тогда вещай, малявка, что хотела добавить, и делай свое основное дело, за которым пришла. То, которое, да, эта клетка меня порядком утомила». Суккуба раздраженно всплеснула рукой со сжатым в ладони хвостом, и он щелкнул, как кнут. Макс же расхохотался. «Ах ты, ох ты! Прямо госпожа от горшка два вершка! Мне не интересно, что тебе пришлось проделать, чтобы влезть в это третьесортное тело. Просто излагаю, что подобные ролевые игры меня не заводят. Но, конечно, если таковы условия моего убийства, я, конечно, постараюсь, хотя, боюсь, ты в процессе попросту лопнешь». Фигурка на ладони женщины подскочила, задрожав от злости, судя по жутко исказившемуся лицу, и прошипела. «С каким же я удовольствием тебя прибью!» Тут звезда у нее под ногами вспыхнула ярче, и из кожи фрейлины выстрелили короткие молнии, отчего демонесса на миг застыла, закрыв глаза, а потом резко развернула миниатюрный пергамент и зачитала. Князю дома Богомола, именуемого в этом мире Кархан, тебе предлагается сделка на срок 60 дней с возможностью продления, по результату которой бонусы, которые ты приносишь из своей вселенной, усилятся на 50%. Для активации сделки необходимо устное подтверждение в Росланд, после чего будет необходимо в своем мире вживить чип контроля состава крови. «Если бы Макс годами не тренировал выражение лица перед зеркалом, скрупулезно подмечая тактильные ощущения от напрягающихся при том или ином выражении группах мышц, сдержать отвисшую челюсть он бы никак не смог». Он мог смеяться, когда было страшно, выдавить слезу в любой нужный момент, показывать ледяное спокойствие, когда был готов взорваться от эмоций. Но вот ошарашен он бывал настолько редко, что замену этому так и не натренировал. И уверенности в том, что это недостойное чувство не отразилось на лице, у него не было. Вдобавок и сам разум после зачитки пергамента словно получил пыльной подушкой из-за угла. Схода ничего не приходило, что тоже было чрезвычайно редко. Он даже скосил взгляд, посмотрев на линейку дебафов, но там не было ничего, кроме вполне себе понятных оков. Макс молчал, но вот сукуба пепла менеджером не была, к тому же определенно ей жаждалось его убить. Она вновь кровожадно дернула хвостом, на кончике которого пропотели ядовито-оранжевые капли какого-то яда и прошипела. Ты же хочешь побыстрее вырваться из этой клетки? Восстать свободным, как ветер, в каком-то укромном месте, где наверняка припрятал вещи, деньги и оружие? Тебе только то и нужно, что сказать «да», после чего просто выйти в свой мир и поставить амулет крови, который вы называете странным словом «чип». Макс наконец-то вновь ощутил себя в своей стихии. Перед ним определенно стоял продажник, хоть и в облике маленькой чешуйчатой демонессы. Плохой продажник, который, тупо давя на эмоции и сиюминутные потребности, пытался всучить какую-то шнягу. Кто спрашивает, тот получает информацию. Кто молчит, не получает ничего. Вопросы — суть переговоров. Макс кашлянул, почувствовав, как возвращается уверенность. «Усиление — это, конечно, очень хорошо и приятно, моя дорогая хвостатая и рогатая. Но раскрой чуть шире функции этого самого амулета крови, который чип. Если это, конечно, в твоей компетенции, если это знание тебе доступно, а то мало ли...» Сукуба вновь дернула хвостом и прошипела Видимо, так пытаясь скомпенсировать звонкий тонкий голосок, который выходил у этого тельца «Конечно знаю!» Она вновь тряхнула пергаментом, ткнула в него ногтем и сказала «Чип контроля дурманящих веществ в крови, подобных алкоголю, никотину, GHP Которыми злоупотребляет данный индивид в своей вселенной» Кархан на этот раз кивнул, уже поняв, что к чему, и произнес. «Значит, суть этого чипа показывать, есть ли у меня в крови вышеозначенные препараты, и если нет, то я получаю 50 добавку к усилению силы Реала. Верно? Почти!» Пискнула суккуба, а взгляд ее вильнул в сторону. Кархан, понимающий, кивнул. «То бишь список не ограничивается только моими пристрастиями, и перескочить с никотина, скажем, на травку не получится». «Ясно. Тогда вопрос, как мне контролировать посторонние вещества? Вдруг в салат добавят в ресторане какой-нибудь женьшень или мне придется пить капли на спирту?» Суккуба вновь развернула пергамент, который оказался куда длиннее, чем поначалу, поднесла к носу и мотнула рогами. «Количественно и по составу, а для неизвестных веществ к чипу прилагается анализатор». Кархан кивнул. «Понятно. Но каков твой-то интерес? Или чей ты там интерес представляешь? Из ничего не происходит ничего. Чтобы начислять мне бонусы, демонам нужно пойти на затраты. Не верится мне как-то в тему, просто освободить меня хорошего. Подарить бонус на пару дней, прежде чем мне невмоготу захочется закурить или опрокинуть бокал коньяка, хлопотать, вшивать чип». Зачем? Что-то мне подсказывает наличие серьезных штрафных санкций за неисполнение договора. Суккуба вновь сунула кончик хвоста в рот, словно желая заткнуть им возможность произносить слова, но тут же выплюнула, закашлявшись, фырча и отплевываясь. Похоже, оранжевый яд хоть и был для нее безвреден, на вкус не очень. Но Макс молча ждал и смотрел требовательно, не давая повода сбиться на пикировку. По ногам суккубы вновь хлестнули молнии, и Кархан указал на них пальцем, изогнув прикованную кисть, с издевкой сказав. Поторопись, вон и начальство, похоже, предлагает ускориться Суккуба поморщилась Нет, это не начальство Начальство-то как раз ближе к теме «Ну хорошо, хорошо. В случае появления в твоей крови запрещенных веществ прибудет дежурный демон, который прибьет тебя, да заберет все накопленные за срок воздержания баллы твоей силы Реала, а также вернет наше усиление семи лучей. Все артефакты, созданные за это время, в основе которых лежали божественные баллы, рассыплются, отдавая нам силу вашей вселенной. Все твои заработанные уровни откатятся, а опыт уйдет в копилку демонов». Кархан широко улыбнулся, а потом и вовсе расхохотался, не слушая все более и более нервно восклицающую суккубу. «Нет, а что? Ну что ты?» Наконец, осмеявшись, Дроу заявил. «Так, заканчивай, хвостатая, этот детский сад с зачиткой любимых фрагментов. Освободи мне руки, увеличь пергамент до нормальных размеров и давай его сюда. Неужели хоть кто-то подписывает, не прочитав договор полностью?» Суккуба на миг замерла, прижав ладони к чешуйчатой груди, словно прислушиваясь к чему-то и недовольно буркнула. «Цепи снимать нельзя, иначе сюда явится вся караулка. Могу только удлинить». Макс недовольно громыхнул звеньями. «Ну так вперед! Делай, что можешь! Зачем мне лишние подробности?» Через несколько секунд оковы вытянулись из стены на метр, и он смог спокойно свести руки, чтобы развернуть исписанный пергамент. Он удобно уселся, вперив взгляд в витиеватые буквы. Минут десять он кивал, бормотал под нос и язвительно хмыкал, а суккуба нетерпеливо приплясывала. Наконец князь поднял взгляд и сказал... «Так, фройляйн Сукуба, давай проясним спорные параграфы. И не нужно так вскидываться. Это обычный процесс. Итак, допустим, я не выполнил контракт. После чего, как тут вписано, дежурный демон придет изымать. Когда конкретно он явится по мою душу?» Взгляд Сукубы метнулся, и она пожала плечами. «Когда сможет, разумеется. Некоторое время, конечно, еще, как вы говорите...» Сукуба пощелкала пальцами, вспоминая. «Да, попользуешься халявой». «Э, нет, подруга, так не пойдет. По этому раскладу он может явиться через год, а потребовать все накопленное. Нужно скорректировать. Скажем, прокачал я пять уровней и накопил тысячу божественных баллов, потом сорвался, и кровь моя насытилась алкоголем. Ваш представитель пришел, зарезал, и порядок. Я лишился бонусов, заработка, опыта и претерпел откат прогресса. Но только именно за этот срок, и не часом сверху». Суккуба вытаращила глаза. «О, великий князь допускает, что не выдержит какое-то жалкое воздержание от алкашки и курева. Не верю, любой, даже самый ничтожный отшельник делает это легко, а ты нет. Кажется, я в тебе ошибаюсь». Но Макса было не сбить. Он перебил оппонентку жестом. «Не надо хвостатое вилять, да на мой гонор давить. Я его сам юзаю, но не люблю, чтобы его трогали посторонние сущности. Ставь конкретные сроки в свой пергамент. Не утомляй лишними фразами». «Ну, сам понимаешь, срочность явки подразумевает и сдержки», — утомленно пропищала Суккуба Пепла. «Поэтому речь пойдет уже не о 50%, а всего о десяти». Макс усмехнулся и покачал головой. «Не юли, детка. Я вижу, права у тебя менять прописанный процент нет. Зато есть право устанавливать сроки, если клиент заострит на них внимание. Звони давай своему главному демону. Уточняй точные сроки погашения. Цифра 50% меня заинтересовала. Видимо, поумнее тебя договор рогатые составляли. Ниже не заинтересует, однозначно». Суккуба вновь поморщилась. «Экий ты трудный, князь! Мы же партнеры! Какое может быть между нами недоверие? Ты же находишься от нас через целую вселенную! Чего ты боишься?» Макс расхохотался, звеня цепями. «Ой, не нужно, рогатая, я в твоих глазах баран, для стрижки которого уже припасены ножницы. Какие еще не знаю, но выясню. На халяву уксус сладкий только для идиотов, с которыми вы, судя по вашим, ах, таким коварнейшим приемам, всегда дело и имели». Кархан встряхнул пергаментом и расправил так и норовящий свернуться свиток. «Еще поправочка, убийство должно быть мгновенным, и не вскидывайся, с вас станется прислать какой Какого-нибудь первоуровневого демоненка, что будет грызть меня неделю, честно пытаясь меня убить, а потом его сменит другой и так далее. Теперь предмет убийства: демоны не все пользуются оружием, так что сойдут клыки, когти, рога и. Ладно, копыта. Также можно боевой магией, но и только. Даже и не пытайтесь придумать смерть через мапуту. Или гадость типа того Смерть должна быть причинена боевым оружием Посредством отделения головы от тела При недостаточности урона Дополнить ударами в грудную клетку В течение 1-15 секунд Шаг вправо, шаг влево от договора Изъятие уровней и божественного опыта не произойдет Со своей стороны я обязуюсь не препятствовать кредитору совершать действия по одноразовому уничтожению моего аватара Вот тут я вписал еще параграф Сукуба простонала, схватившись за голову, а кривостоящее тело Фрейлины пошатнулось. По телу Демонессы с шипением пронеслись искры, оставляя выжженные дорожки. Она воскликнула, срываясь на виск. "Это тело меня вот-вот выбросит! Скорее подписывай, иначе никакого договора не будет вообще!» Макс покачал головой. «Плохая попытка, Кирзи. И заруби себе на хвосте. Это только первый раунд переговоров. Как только ты удалишься, я перемещусь в свой мир и еще подумаю над формулировками, и только после полного согласования подпишу». Суккуба потанцевала на ладони, как пьяная балерина, и возмущенно воскликнула. «Да ты понимаешь, что мне нужно будет искать теперь новое тело? И не факт, что меня вновь отправят говорить с тобой. Могут вообще расчленить за все твои поправки!» Кархан пожал плечами. «Не надо ерундой болтать, рогатая. Вшить чип дело не мгновенное, так что второе твое явление было заранее прописано. А где второе, там, возможно, и третье, уже заключительное. Но так или иначе, это твои проблемы. Не думаю, что практика подобных договоренностей широко распространена». И не думаю, что князья темных эльфов, с прокаченной у демонов репутацией, встречаются на каждом углу. Так или иначе, потенциальные бонусы превышают риск. Иначе бы ты не рванулась сюда, сукуба пепла. Так что изволь внести сейчас изменения, а потом еще раз дополнения. А теперь подведем предварительные итоги. Третий раз, когда ты явишься, а я буду уже зачипованный, тогда... скажи, Да? С надеждой произнесла сукуба. Эм, «Не пытайся поймать меня и вытянуть нужное слово досрочно», — погрозил ей пальцем Кархан. «Изъявлю согласие только после согласования пунктов. Тогда ты меня убиваешь, тем самым активируя договор». Суккуба понурилась, бормоча что-то под нос. Дроу шевельнул ухом, продолжив. «А теперь верни мне цепи на место, а сама втянись в носительницу. Я уже слышу, как в коридоре топают стражи. Эй, и куда идти за чипом, рогатая?» «Тебе сообщат!» Мстительно прошипела Демонесса и с щелчком пропала. Цепи дернулись, распиная эльфа в исходное положение. Звезду с ладони Фрейлины сдуло порывом ветра, а женщина зашевелилась, захлопала глазами, понимающая, озираясь.